Глава восьмая. О памяти и поиске. Выйдя в сад при древо-дворце, Ася покосилась на инициативную комету и опасливо уточнила распорядок дня. «Что теперь?» «Ты впрямь забывчивая», — критично оценил дефективность родственницы Лиха. «Искать щекотные места. Возможно, среди них попадутся еще такие, какие и мою силу впитали». вроде той поляны с облачным созданием стражем. — Пойди туда, не знаю куда, найди то, почти знаю что. — Как знакомо! — вздохнула Ася. — С какого перепугу куски тебя вообще где-то кроме тебя оказались? Ты ж не дерево, чтобы семенами разбрасываться. — Не ведаю. — Откровенно, впрочем, без обиды на ситуацию и собственное невежество признал Лихаэль. — Но узнаю и отомщу. — Если будет кому. «Ну да, тот, кто тебе снотворное в кроватку подложил, уже и сам помер», — оптимистично согласилась Ася, разделяя сомнения насчет «будет кому». «Поднять руку на столь древнее создание, как я, и остаться безнаказанным невозможно. Сама Вселенная обрушит на злоумышляющего свой гнев. Без пафоса, вроде как сообщая, что камень, брошенный вверх, падает вниз, потому что существует закон всемирного тяготения», сообщил Лихаэль. «Редкая тварь из красной книги, неприкосновенная. Даром, что тварь, но ведь редкая, бормотнула себе под нос запутавшаяся Ася, ни хрена в причина следственных связях между статусом предтечи и невозможностью невозбранно навредить ему не понявшая Наверное, речь шла о каких-то магических заморочках, в которых она ничегошеньки не смыслила». Когда учишься на юриста, а не на какого-нибудь колдуна-ведуна-шамана, другого ожидать не приходится. С этими эльфами, богами, первопредками и прочей шушерой вообще рехнуться можно. Поэтому странно не то, что все вокруг странно, а что она еще в своем уме, а не пускает слюни и не смотрит в никуда бессмысленным взглядом. Спорить и верещать, что уж лучше останется в этом странном доме-дереве, чем станет таскаться с лихо по чищобам. Ася не стала. А ну как, подвернется шанс вернуться домой. И что тогда? Шанс там, а она здесь. Непорядок. Придется идти с Лихаэлем, вернее, как обычно, мчаться, сбивая ноги. Ходить медленно и печально этот шальной не умеет и учиться не собирается. Его все устраивает, а то, что не устраивает других, пустяки. Дело житейское, привыкнут или сдохнут. Пошли! — хмуро согласилась Покрышкина и привычно поморщилась, когда на старые синяки легли изящные тиски пальцев первопредка. Удивительно, но тот заметил гримаску и уточнил, скопировав даже в интонации привычный для девушки вопрос. — Ты чего? — больно. Ася задрала рукав, и поднесла запястье к лицу Лихаэля, демонстрируя мелкую россыпь синих, фиолетовых и желтоватых синяков, отпечатков пальцев предтечи. — Ты мне уже всю руку измочалил. Может, пока правая подживает, за левую дергать будешь? — Ты такая хрупкая! Не в комплимент, а с новой порцией неудовольствия проворчал Лихаэль. — Это не я, хрупкая, а ты, варвар, силу непомерную дозировать не умеешь. Буркнула Ася с подозрением, следя за тем, как невозможный родственничек подносит ее руку к губам. Нет, ни целовать, ни что более ожидаемо кусать ее лихо не стал. Просто подул, как подула бы мама на синяк непутевой малышки-дочурки, ухитрившейся невзначай ушибиться и разрыдаться по этому поводу. Так когда-то, кажется, вечность назад, Дула Аське мамочка, когда была жива, до той аварии, перечеркнувшей Асину жизнь надвое и оставившей ее семилетнюю кроху с одиноким дядькой, военным пенсионером. От теплого ветерка, защекотавшего кожу, синяки разной расцветки стыдливо сбежали с кожи, бледнее и выцветая в секунды. От непрошенных воспоминаний защипала глаза и зачесалась в носу. Ясное дело, бесшабашный, бессовестный Лиха ничуть не походил на ее маму, но сам жест — осторожное дуновение. — Ты чего? — насторожился первопредок. — Эй, чел, Ася, ты чего? Я опять больно сделал? Кажется, сейчас Лиха в первый раз назвал ее по имени сознательно, а не «Эй, ты» или «Человечка». И, кажется, именно сейчас он в первый раз насторожился, каким-то образом считав ее настроение. — Все в порядке, — помотала головой Аська, часто-часто моргая, чтобы смахнуть с ресниц непролитые слезы. Не успела. Лихаэль поймал ее за подбородок и снял влагу с ресниц. Слизнул. — Соленая? Ты? Ты плакала? Почему? «Так больно?» «Нет, это другая боль. Всего лишь память». Подрагивающими губами попыталась объяснить Ася и неожиданно для себя разоткровенничалась. «Ты мне синяки лечил, как мама когда-то, давно, когда жива была». А -а -а, узы родства и горечь потери», покивал лихо, неожиданно серьезно, без своей обычной шутовской беспечности. даже пояснил. «У нас по-другому. Мы никогда связям плоти значения не придавали. Души важнее. Да и столь давно это все было, что почти стерлось из памяти». «Я не хочу забывать», — упрямо покачала головой Ася и, встряхнувшись, спросила. «Так мы идем или...» «А как же?» Снова привычно ухмыльнулся лихо и, цапнув Аську за здоровую ныне руку, прыгнул на живую тропу, готовую в мгновение ока привести любимчика к очередной проблеме. Выкинула Асю и мягко опустила Лихаэля не на травку в лесу, а у неширокой порожестой речушки. В кристально чистой водицы ее резвились такие рыбы, которые бы лишили покоя и сна любого сколько-нибудь понимающего в рыбалке человека. Но поскольку Аська всегда рыбалку любила только как спокойный отдых на природе, а не за размер добычи, то осталась почти равнодушной. Нет, азарт и покрышкиной был не чужд, вот грибы собирать она любила, особенно те, которые кучно растут. Опята, лисички, маслята. Чистить потом и мыть, конечно, муторно, зато есть вкусно. Речушка с нахально прыгающей рыбой шумела в каменном русле, а чуть выше и левее имелась целая россыпь громадных черно-красно-оранжевых камней, почти дольменов. Вряд ли изящные эльфы стали бы громоздить нечто подобное столь вызывающей расцветки в своих владениях, потому, скорее всего, Причудливые конфигурации камней и их цвет были естественного происхождения. Или тут камни сами красились и сползались в причудливые груды по собственной прихоти, а не замыслу первобытных строителей. Чокнутый мир. Могли ползти. «Ну!» — не дождавшись, пока девушка осмотрится вокруг и выдаст наводку, нетерпеливо воззвал лихо. «Не понукай, не запрягал!» Огрызнулась Ася и постаралась определить хоть что-нибудь, чтобы занять деятельного безумца работой или погромом. Словом, чем-то, не связанным напрямую с ней. Рыбки в серебристой и ярко-голубой чешуе, водичка, камни и скалы, над головой ослепительная синь, подальше разнотравный цветущий луг, переходящий в величественный лес. Идиллия, блин! постелить коврик, лечь и загорать, и чтобы никто за руки не дергал и никуда не тащил хоть пару часиков. Ага, размечталась. Чтобы лихо до да утихомирился, его надо связать и усыпить, а лучше еще сверху чем-нибудь придавить потяжелее, потому что он и во сне связанный ухитриться куда-нибудь ползти, прыгать или катиться. «Ладно, пока характер первопредка играет на стороне, Аське только одно остается – стиснуть зубы, терпеть и помогать. Потому что домой хочется, туда, где все привычно, к дядьке, занятиям, приятелям, к понятному и объяснимому физическими законами, а не потому что я так хочу, миру. Хорошо еще насчет времени ее успокоили». а то вернуться не к ровесникам, друзьям, приятелям, а к глубоким старикам, как этот чудак по имени Рип, чего-то там из старой легенды, над переводом которой недавно корпела Аська, совсем не хочется. Значит, надо сосредоточиться и работать самой. Все-таки какая-то нота фальши в безмятежность пейзажа вкралась. Осталось только определить, в какой строке, в какой детальке пазла. Выкрутившись из схватки Лихаэля, Ася неторопливо прошла к конгломерату камней. Кажется, ощущение щекотки крепло по мере приближения к ним, но все еще оставалось слабым. Пожав плечами, девушка двинулась в обход самой крупной груды, каждый из камней которой был больше ее собственного роста. Лиха двинулся за ней по пятам, буквально дышав затылок. «Нормальные герои всегда идут в обход», — бормотала Ася и косилась при этом на лихо, явственно намекая на то, что ему в когорте нормальных совсем не место, а значит, стоит подождать, присесть где-нибудь в сторонке и дать ей возможность поработать сканером. Хотя, если в этих камнях прячется очередной монстра-амёб, то пусть уж первопредок идёт рядом». Он все-таки зло, известное и со всякими пакостями одной левой или правой, а то и вообще пинком справится. Но ни амеб кардинально черного цвета, ни монстров другого оттенка за грудой камней Ася не отыскала. Зато отыскала провал в темноту, из которого куда сильнее, чем где-либо, тянуло щекотным ощущением на грани пощипывания. «Что-то там!» Поделилась девушка с лихо своими соображениями и тут же пожалела о сказанном, потому что шальной древнейший объявил. «Ничего живого в любой из форм там нет. Ну-ка, пошли!» и дернул в темноту, заодно дернув за собой Асю. Первый шаг они сделали по узкому каменному коридорчику, выглядевшему как щель в случайном нагромождении глыб. Второй шаг — оказался для Аси словно движение в воде или того хуже, сквозь желе. На третьем окружающий сумрак сменился вспышкой синего света и ощущением падения. Секунду спустя звенящая тишина, ничего и нигде, сменилась совсем другими звуками и запахами, не имевшими ничего общего с прежними. Следом камень пола попытался ударить Асю и сбить с ног, но железная рука Лихаэля удержала, неизбежно наставив новый набор синяков. Яркий свет полудня, ничуть не похожий на мягкий утренний, заставил зажмуриться.